Когда особое совещание рассмотрело обстоятельства дела и определило сроки и адреса ссылки десяти лицам, изобреченным в содействии побегу, то о Маяковском были затребованы дополнительные сведения. Однако усилия властей не увенчались успехом, улик добыть не удалось, и в результате департамент полиции сообщил, что по рассмотрении особым совещанием обстоятельств дела о содержании под стражей дворянина Владимира Владимировича Маяковского, заподозренного в способствовании побегу каторжанок из женской тюрьмы, господин министр внутренних дел 28 декабря 1909 года постановил переписку о Маяковском прекратить. Это означало освобождение из под стражи. 9 января 1910 года Маяковский вышел из ворот Бутырской тюрьмы, вышел навстречу неизвестности, обуреваемой мыслями о своем будущем. Побег политкоторжанок из Новинской тюрьмы — замечательная до дерзости операция подпольщиков, большевиков, меньшевиков, эсеров, в соответствии с с разнопартийным составом осужденных. Недаром Маяковский возвращался воспоминаниями к этому эпизоду революционной борьбы годы спустя, расспрашивал о ее подробностях Марчадзе, хотел написать сценарий для кино. Архивные материалы не раскрывают всей картины подготовки дерзкого побега. Степень конспирации в этом деле была достаточно высокой, хотя организаторам и не удалось скрыться. Лишь по интенсивности сношений между Вегером, Марчадзе и другими функционерами подполья и Маяковским можно предположить, что связь осуществлялась именно через него, и что он был в процессе подготовки побега не последней спицей в колеснице в том, что его участие оказалось скрытым от полиции, большая удача. Но на всю жизнь запомнились долгие месяцы одиночки, через решетку окна которой мрачно вещала о бренности человеческой жизни вывеска на кирпичной стене «Бюро похоронных процессий». Не сразу выразишь – каково состояние молодого человека в одиночке, это придет потом. Кричу кирпичу, слов, исступленных вонзаю кинжал, в небо распухшую мякоть. Однако все это позади. Володя вышел из тюрьмы в холодный день в одной тужурке Строгановского училища, читаем у Людмилы Владимировны Маяковской. Пальто его было заложено. Мы просили Володю дождаться утра, чтобы достать где-нибудь денег и выкупить пальто. Но Володя, конечно, не мог отказать себе в страстном желании видеть друзей. Он ушел на всю ночь. На утро мы достали 25 рублей, и из них 20 истратили на пальто, 3 — на галоши, а на 2 рубля Володя отпраздновал свой выход из тюрьмы. Первое время после одиночки — упоение свободой. В квартире Маяковских царило веселье. У них в то время жила семья Алексеевых-Месхишвили, в которой были две девушки — курсистка и гимназистка, и Люба Ершова, курсистка филологического факультета, девушка весьма незаурядная, покинувшая буржуазную семью в Петербурге, красавица с золотыми косами, влюбленная в поэзию. Володя, по свидетельству Людмилы, увлекся ею и даже читал свои стихи, вероятно, из тех, что сочинял в тюрьме. Все вместе бывали на студенческих вечерах, устраивали у себя вечеринки. Так было до весны, когда дружная компания начала разъезжаться. Перед Владимиром стоял вопрос — Что делать дальше, как жить? Ему шел семнадцатый год. В тюремном одиночестве обо многом успел подумать, много читал. Считал это время важнейшим для духовного развития. Перечитал все новейшее, называют символистов Белого, Бальмонта. Увлекся формальной новизной их стихов. Попробовал сам писать так же хорошо, но про другое. Оказалось... Так же про другое нельзя. Маяковский цитирует четверостишее из той тетради, что у него отобрали надзиратели при выходе из тюрьмы. «В золото, в пурпур леса одевались, Солнце играло на главах церквей, Ждал я, но в месяцах дни потерялись, Сотни томительных дней». На этих стихах о которых сказал Хадульна и Рев Плаксива, на своих поэтических опытах как будто бы поставил крест. Читал он и классику. Называет имена Байрона, Шекспира, Толстого. Проходил свой университет при тех возможностях, которые предоставляла тюрьма. А что же дальше? Про себя думал. У меня уже сейчас правильное отношение к миру. Только нужен опыт в искусстве. Где взять? Я не уч. Я должен пройти серьезную школу. А я вышаблен даже из гимназии, даже из Строгановского. Если остаться в партии, надо стать нелегальным. Нелегальным, казалось мне, не научишься. Перспектива — всю жизнь писать летучки, выкладывать мысли, взятые из правильных но не мной придуманных книг. Если из меня вытряхнуть прочитанное, что останется? Марксистский метод. Но не в детские ли руки попало это оружие? Легко орудовать им, если имеешь дело только с мыслью своих. А что при встрече с врагами? Ведь вот лучше белого я все-таки не могу написать. Он про свое весело В небеса запустил ананасом, а я про свое, ною, сотни томительных дней. Хорошо другим партийцам, у них еще и университет. Увы, далеко не у всех партийцев был университет. Тут к месту было бы привести высказывание одного из авторов сборника «Вехи» из Гоева который дал не очень лестную характеристику молодой революционной интеллигенции, студенческой, гимназической, из-за ее презрения к фундаментальным знаниям, считая, что в подполье личность человека сильно уродуется, особенно в юношеском возрасте. И тут же высказал следующее. Если он, революционер, увлечется своей профессией, специальностью, всецело отдастся ей. Его ждут самые жестокие сарказмы со стороны товарищей, как настоящих революционеров, так и фразерствующих бездельников. Но приобрести серьезное влияние среди населения, получить в современной жизни большой удельный вес, можно только обладая солидными, действительно специальными знаниями. Без этих занятий, кормясь только популярными брошюрами, долго играть роль в жизни невозможно. Может быть, изгоев и не на сто процентов прав в первом своем утверждении, но это суждение все-таки дает повод связать его с размышлениями Маяковского о своем будущем и его решением учиться, прервав подпольную деятельность. Раздумья о будущем приводит его к мысли об искусстве. Я зашел к тогда еще товарищу по партии Медведеву. Хочу делать социалистическое искусство. Сережа долго смеялся. Кишка танка. Думаю, все-таки, что он недооценил мои кишки. Я прервал партийную работу я сел учиться в автобиографии сгусток, выжимка тех видимо нелегких внутренних борений которые происходили в душе юноши маяковского об этом вспоминает и сергей медведев который тогда был студентом первого курса историко филологического факультета вспоминает что у них велись разговоры и об устройстве личной жизни и о призвании, которое ощущал в себе Владимир. В писании стихов он разочаровался, но натура артистическая ощущала атмосферу искусства, соприкасался с ним, бывал на выставках, в концертах, на дружеских вечерах читал песню о буревестнике Горького. В нем подспудно возревал художник, в какой-то мере уже способный критичные и самокритичные оценки произведений искусства. Ведь сумел же он забраковать свои и по достоинству оценить стихотворные строки Белого. А раз так, то возникает вопрос, в какой общей атмосфере зрело это подспудное желание выразить себя в слове? Что происходило в литературе тогда, в период жестоких гонений и репрессий на всякую революционность и вольнодумность? Маяковский вращался в культурной среде революционного студенчества. Но, конечно, ему только эхом отзывались события литературной жизни в их наиболее проявленных тенденциях поэтому нам важно знать, эхо каких настроений доходило до Маяковского в преддверии его появления на литературной арене. Бурный общественный резонанс вызвал сборник Вехии, 1909 год. Сборник посвящен судьбам русской интеллигенции. Его авторами выступили влиятельные философы и публицисты, причем половина из них — недавние легальные марксисты. В статьях сборника философски осмысливается роль интеллигенции в русском освободительном движении и делается попытка через призму истории объяснить поражение революции 1905 года, показать его неизбежность. Ленин категорично оценил содержание вех как отречение от освободительного движения недавних лет. Разочарование в революционных идеях В марксизме, оголенном позитивизме, действительно глубоко затронуло значительные слои интеллигенции философов, писателей, публицистов, и не только их, повернула от идеи внешнего устроения общественной жизни в сторону внутреннего существования человека. Струве. Примерно в том же духе предъявил свой счет русской интеллигенции Бердяев, утверждая, что она охотно принимает идеологию распределения и равенства, но с подозрением относится к идеологии, в центре которой проблема творчества, то есть к духовной сфере, опять-таки к внутреннему совершенствованию человека. Вехи знаменовали собою резкий поворот от материалистических догматов, возбуждающих разрушительную энергию масс, к человеческой душе, к творчеству, к Богу. Это не могло не оказать влияния и на художественное развитие. Здесь автор вносит существенную поправку в свою оценку вех, данную в книге «Маяковский. Жизнь замечательных людей. Москва. Молодая гвардия. 1988 год». Элитарной формой ухода от политики в литературу стал кружок Вячеслава Иванова. Он объединил петербургский Бомонт, с которым было тесно связано и московское общество писателей, и который отражал общую ситуацию в образованном обществе. Вячеслав Иванов, поэт, один из теоретиков символизма, В 1905 году в разгар революционных событий вселился в выступ новоотстроенного над Потемкинским старым дворцом здания, чем-то напоминающей башню, где, отгородясь от митингующего вздыбленного революцией Петербурга, собирались по ночам писатели, профессора, адвокаты, философы. Суда, в петербургскую башню Иванова, потянулись многие из тех, кто разочаровался в революции. Сам же хозяин, устраивавший здесь среды, а потом четверги, скликал к себе публику незаурядную, выступая собирателем культурной элиты. Ему удалось привлечь таких выдающихся писателей, как Блок и Белый, Бальмонт и Брюсов. Человек проницательного ума, широко образованный и в то же время житейски простой, Он не только располагал к себе разных людей, но и отталкивал. В философии его доминировал мистический религиозный культ красоты. В поэтическом творчестве, даже по оценке современной ему критики, Иванов представлял собой крайний предел отчуждения от жизни. Вдохновенные вещания о культе красоты, о божественной сущности окружающих человека вещей, о символах, их неисчерпаемости и беспредельности в своем значении, о языке намека и внушения производили впечатление на тех, кто его слушал. Для многих посетителей башни такая философия, такая позиция была удобна. Атмосфера ночных бдений собираться на среды и четверги было принято после полуночи отвлекало от социальных проблем давала как казалось повод не видеть всех жестоких последствий поражения революции состав посетителей башни был конечно неоднороден заглядывали сюда с одной стороны философы шестов и бердяев а с другой знаниевцы Бывали Розанов, Мережковский, Гиппиус, Философов, Художник Сомов, а также Недоброво, Пяст, Ремезов, Иванов Разумник, Мелькали, Сергей Булгаков, Чапыгин, Мейерхольд, Городецкий. Всех не перечислишь. Некоторые не приживались в этой компании. Неуютно чувствовал себя Блок. Терялись знаниевцы. В косоворотках. А Мережковский, соперничая с Ивановым в вождизме, нашептывал хулу на него. Но общая атмосфера создавалась им, Ивановым, и она далека была от жизни, что бурлила за стенами башни. Один характерный эпизод, может быть, скажет о том, какими играми иногда были заняты хозяин и кое-кто из посетителей. Эпизод этот описан Андреем Белым в книге «Начало века». Мы распевали вино. Вячеслав Иванов раз, помигивая, предложил сочинить Гумилеву платформу. Вот вы нападаете на символистов, а собственной твердой платформы нет. Ну, Борис, Андрей Белый, Николаю Степановичу, Сочиник позицию. Шутки начав, предложил Губенлёву я создать адамизм. И пародийно стал развивать сочиняемую мной позицию. А Вячеслав, подхвативши расписывает, выскочила оттуда мимолетное слово «акме» — «остриё» — «вы, адамы, должны быть заострёнными». Гумилев, не теряя бесстрастия, сказал, положив нога на ногу, — Вот и прекрасно. Вы мне сочинили позицию против себя. Покажу же вам акмеизм. Так он стал акмеистом. И так начался с игры разговора о конце символизма. Зная склонность Андрея Белого к мистификаторству, все же нельзя не увидеть здесь хотя бы шаржированного прикосновения к правде, не увидеть того, что литературные измы начала века рождались вот в такой кружковой замкнутости. Гумерев еще молодой и по-мальчишески самолюбивый, лишь значительное время спустя в статье «Заветы символизма и акмеизма» 1913 год сформулировал основные положения его поэтики. В описываемый период у него не было своей программы. Критика символизма велась с неясных позиций. Петербургская башня Иванова, хоть и не все посетители так ее воспринимали, была своеобразной крепостью, выдерживала осаду жизни. В ней было можно укрыться от внешних треволнений, высиживать философские и филологические концепции, плести друг против друга интриги, сколачивать группы и группочки, завоевывая место на российском парнасе. Однако, каким бы эфемерным ни казался этот райский уголок, в нем возревали теории и взгляды, прямо или косвенно отражающие состояние умов в русском образованном обществе. Не случайно здесь, наряду с писателями, мелькают имена философов. В начале века символисты прежде всего ощутили на себе накапливающуюся и уже для многих притягательную магическую силу идеалистической философии. Слово Бердяева, Розанова, Шестого, Булгакова здесь внимались тем же вниманием, с каким прежде вчитывались в сочинения Владимира Соловьева. Среды и четверги Вячеслава Иванова вписываются в контекст духовных исканий и противостояний начала века. За стенами башни, за стенами литературных салонов Москвы и Петербурга, литературная жизнь сосредоточивалась вокруг журналов, но и на них распространялось биополе Ивановской башни. Одним из самых влиятельных был в то время 1904-1909 годы, журнал «Весы» — главный орган символистов, выходивший в Москве и фактически возглавлявшийся Брюсовым. Многие посетители Ивановской башни были авторами «Весов» — Белый, Гиппиус, Розанов, Мережковский, Кузьмин, Сологуб и другие. Журнал имел широкий культурологический и литературный профиль. Его позиция независимости художественного творчества от политики отражала идеи, господствовавшие в башне. Теоретики Весов, в частности Эллис, решительно отвергали мысль о примирении индивидуума с движением масс, приветствовали Государственную Думу. Обращаясь к прошлому, они развенчивали деятельность революционных демократов, и в этом были согласны с вехами. Идея умиротворения революции проводилась на широком фоне историко-литературных, философских, публицистических и эстетических выступлений весов. На смену весам в 1909 году пришел журнал «Аполлон», который издавался уже в Петербурге, и тоже в основном отражал взгляды символистов, а затем и акмеистов, продолжая развивать идею о политичности искусства и занимаясь преимущественно проблемами поэтики. Конечно, при этом не оборвалась живая связь русской литературы с ее реалистическими и демократическими традициями. Жив был Лев Толстой и на весь мир прозвучало его гневное «Не могу молчать». Не попали в откатную от революции волну горький Короленко Блок. В этой непростой ситуации не каждый зрелый человек мог определить свое место. И, конечно, трудно было разобраться в ней юному Маяковскому. Однако, проявляя тягу к искусству, Пока еще в той мере, к которой сначала не примешивался профессионализм, он не мог не почувствовать, откуда и каким ветром подуло в литературе, в публицистике, не мог не связывать этого поветрия с поражением революции. На этом фоне жизненный выбор, который сделал семнадцатилетний Маяковский, может рассматриваться как полупризнание в поражении идеи политической борьбы. А неудача с поэтическими оптами вновь повернула его к живописи. С этой целью он пошел в студию художника Жуковского. Через четыре неполных месяца оставил ее. Не понравилось. Вместе с какими-то дамочками писал серебренькие сервизики. Назвал это рукоделием. И на лето уехал в Саратов к своему товарищу Хлестову. Здесь, в городе на Волге, попал в молодую среду не чуждую искусству. Хлестов музыкант, певец. Из двух его сестер одна занималась скульптурой. Обнаружились общие интересы. Возникали дискуссии об искусстве. К нему тянулась молодежь. И скоро уже, как вспоминает Хлестов, образовался кружок человек 20-25. Собирались вечерами на бульваре, Потом шли на Волгу, брали лодки, отправлялись на Зеленый остров и там веселились. Особенно любили петь. Маяковский читал стихи, чаще всего Некрасова. Кто же еще так про Волгу писал? За лето он заметно изменился, читаем в воспоминаниях Хлестова. Видимо, волжские просторы подействовали на него. Он стал как будто еще выше. Голос звучал сильнее, гуще, увереннее. Все его движения стали шире, стремительнее, энергичнее. И приобрели какую-то удаль, размах. Шагал он широко, уверенно. Ну что ж, все похоже. Может быть, только удаль — дань традиционному разенскому стереотипу, связанному с Волгой. Хорошо отдохнув. За лето Владимир возвращается в Москву и поступает в студию художника Келина, с тем, чтобы под его руководством готовиться к поступлению в училище живописи, ваяния и зодчества. Келин нравился, реалист, хороший рисовальщик, лучший учитель, твердый, меняющийся, требования, мастерство. Обратим внимание, нравится потому, что реалист. Дальше — твердый, меняющийся. Надо понимать, твердый в убеждениях, во взгляде на искусство, и при этом меняющийся как художник, как живописец. Принципиальное положение уже для зрелого Маяковского. Келину новый ученик тоже понравился, хотя подготовлен он был слабо понравился открытостью и в то же время скромностью, даже застенчивостью. Это внешне он проявил себя резким и даже грубым в спорах. Таким складывалась его амплуа в среде сверстников. Но под маской грубияны и забияки скрывалась нежная душа провинциала, его неловкость и ранимость. При близком знакомстве уже позднее это замечали самые проницательные современники. Пастернак, Горький. Маяковский был способен на трогательные, даже сентиментальные поступки. Трогательной была его дружба в мастерской Келина с таким же застенчивым юношей Леней Кузьминым, потом в училище с юным и талантливым Василием Чекрыгиным. Самые чувствительные струны души Маяковского Настраивались на сентиментальный лад в отношениях с мамой, сестрами, с женщинами, в которых влюблялся. С ними он становился безукоризненно нежным, и каждая вспоминала об этом со словами благодарности и восхищения. Однако здесь мы забежали вперед. Петр Иванович Келин, услышав бас Маяковского, пошутил. Вам бы шаляпином быть. На что Маяковский ответил. Нет, меня больше тянет к живописи. Вот принес вам рисунки, посмотрите, как. Первый экзамен в училище живописи вояния из отчества Маяковский не выдержал. Келин оказался прав. Подготовка была еще недостаточной. За три-четыре месяца у Келина он немногому успел научиться. Но уже через год, пройдя хорошую школу в студии, обнаружив при этом трудолюбие и талант, он выдержал экзамен и поступил сразу в фигурный класс училища. Студия Петра Ивановича Келлина и отношения Маяковского с самим художником остались добрым воспоминанием. Взаимное расположение не давало повода требовательному учителю к снисходительности. Бывало, что он распекал Маяковского за некоторые небрежно выполненные работы — Ученик тоже позволял себе откровенно высказывать критические замечания о работах учителя, и тот относился к ним со всей серьезностью. Училище же стало новой ступенью профессиональной учебы. Казалось, сбылась мечта. Маяковский нашел призвание, нашел путь, идя по которому мог делать социалистическое искусство.